Глава 37. Подали шампанское. Мужчины, заложившие перед шампанским хороший фундамент коньяком, изрядно подпили. Дамы тоже пили и развеселились. Клафира Семеновна, не любившая вина, увлекалась примером мадам Глотковой которая пила шампанское почти наравне с мужчинами, тоже чокалась с подсевшими к ней туркам и итальянцам, и в голове ее зашумело. Американец пил шампанское, прибавляя к нему коньяку, и говорил, что это по-американски. «Нон, месье, се алярюс», — отвечал ему Николай Иванович, и, пользуясь случаем, что жена увлекшийся итальянским певцом, напевавшим ей какие-то любезности, не следит за ним, делал то же самое. — Зачем вы его зовете месье? — Он не месье, а мистер, замечал соотечественнику Оглотков. — Ну, мистер так мистер. Выпьем, мистер, за атлантический друг. — Так? И Николай Иванович протянул американцу через стол руку. — Рюс и Американ Ами поддакнула Глотков. «Ес! «Yes. Говорите ему почаще «ес», yes. тогда ему понятнее будет», — советовал он. Американец отвечал по-английски и сказал что-то вроде речи. Поднял бокал, поклонился сначала дамам, а потом оглоткову Глоткову и Николаю Ивановичу и стал чокаться. Так они разговаривали и не скучали. Удивительно, как хорошо все понимает. Нужды нет, что не говорит по-русски хвалил Николаю Ивановичу американца Оглотков. Ведь это он пил сейчас за здоровье русских. А как он, шельвец, на велосипеде ездит, изумительно! Вот после завтрака попросим показать нам некоторые штуки здесь, на дворе. Да он не акробат ли? Чистейший американский аристократ. Там у них, в Америке, нет родовой аристократии. Есть аристократия денежная. — Но все-таки он аристократ! — не скучала Иглафира Семеновна, слушавшая речи певца на непонятном ей итальянском языке. Она сидела и улыбалась. — Это ведь он про красота русского дам говорит, — заметил ей турок. — Знаю, знаю. Я только не говорю по-итальянски, но все понимаю, — отвечала она. «Ведь мы с мужем были в Италии, на Везувии даже взбирались». «Скажите, Мустафа Иванович, вы из Египта?» — спросила она, турка. «Из Египта, мадам. А хорошо там. Каир в Египте. Все равно, что Париж. Такого же магазины, такого же моды, телеграф, телефон, трамвей, дорога, все есть». — А люди? Люди больше чёрные? — допыталась Глафира Семёновна. — Всякого люди есть. Чёрного люди, белого люди, полубелые люди. Хороший театр есть, опера есть, кафе «Шантан» есть. Он был там, — указал турок на певца. — Был и пел. — Да что вы! В Каире был, сеньор? — «Каиро! Вы завезете Акаир?» «Си!» — отвечал певец, кивая. «Видите, Биль!» Завтракать на всех столах уже кончили, а Николай Иванович и Оглотков все еще сидели со своей компанией и пили шампанское. Лицо у американца сделалось малиновое, и глаза выпучились. У Оглоткова и Николая Ивановича заплетались языки. Дамы стали просить, чтобы певец спел им что-нибудь. Он не ломался, перешел в смежную со столовой гостиную, где стояла пьянина, и запел «Арию Тореадоро» из «Кармен», сам себя аккомпанируя. Дамы стояли сзади его и слушали. В гостиную перешли и все мужчины, куда им подали кофе и ликеры. Когда певец кончил, раздались аплодисменты. «Браво!» «Браво!» — закричал во все горло Николай Иванович. Голофира Семеновна обернулась к нему и, увидав его остолбенелые глаза, сказала, «Да ты совсем пьян!» «Я?» «Ни в одном глазе!» — отвечал супруг с заплетающимся языком. «Не может человек, чтоб не нализаться!» «Позволь!» — Да ведь все пиль поровну. Вон мистер Американец-то уж до того выпучил глаза, что стал похож на Филина. — Да мистера, мне дела нет, а ты пьян, — гневалась супруга. — Мадам, мадам Иванов, бросьте, Се-Та-Се, — подошел к ней, покачиваясь оглодков. ведь пили в компании знаменитостей Лессе. — Да ведь и сама ты, душечка, пила с нами, — попробовал заметить Николай Иванович. — Сама ж ты меня... — Молчите! — Уж только потому прощаю, что действительно сама привела вас сюда. — Но больше у меня не сметь пить кофейку, только кофейку. Глафира Семеновна обернулась к певцу, запевшему какой-то романс, а муж за ее спиной... Уж пил Бенедиктин, чокаясь с американцем. Пение кончилось. Оглотков стал просить американца показать какие-нибудь фокусы езды на велосипеде. Велосипед, э, велосипед. Монтре келькишос, мистер Гаррисон, говорил оглотков. О, яс, yes, утвердительно отвечал американец. Но уж он был настолько пьян, что стоял, расставя ноги для равновесия. — Так на велодром, господа, на велодром! Там лучше! — воскликнула Глотков. — Я пошлю за экипажами. Мы поедем сейчас кататься. Освежимся, заедем на велодром, и там мистер Гаррисон покажет нам высшую точку. — Yes, мистер Гаррисон! — О, yes. Минут через пять к подъезду отеля были поданы две четырехместные коляски, и в них садилась компания. Дама и певец сели в одну коляску, Николай Иванович, американец и оглодков, в другую. Турок не сел. Он сказал, что пойдет в Манеж, возьмет себе лошадь и приедет на велодром верхом поехали на Кот-де-Баск, восхитительную местность, откуда через залив, как бы сквозь дымку, виднелись фиолетовые очертания гор Испании. Николай Иванович, сидя в коляске, клевал носом. — Месье Иванов, вы спите? — толкнул его локтем оглотков. — Не в одном глазе. Ну, то-то. Лучше перемогаться. Ведь в высшем кругу это не полагается, чтобы в коляске меня самого клонит ко сну, но я бодрюсь. Не понимаю, только какого чёрта мы поехали, проговорил Николай Иванович. Теперь после такого завтрака самое разлюбезное дело было бы схрапнуть у себя в номере. И он зевнул. Не полагается в высшем кругу, пояснила Глотков. «Тут такой фасон жизни, что вся аристократия после завтрака катается, виды какие-нибудь рассматривает. Вот горы, например», — указал он вдаль и обратил на них внимание и дремлющего американца. «Мистер, горы!» Тот заморгал остолбенелыми глазами и пробормотал. «О, ясо! Сиера-Невада!» «Сиера-Невада!» — повторил Оглотков, расталкивая Николая Ивановича. «Смотрите!» «Смотрю, смотрю!» — был ответ. «За нее мне влетал в училище. Только из-за этого и помню, что влетала. Но не вада не вадой, а мне пить хочется. Все горло пересохло. На велодроме мы достанем содовой воды. Пейте больше. Надо отпиться». Море готов выпить. — Что, мистер? — Спать хочешь, господин Америка? Николай Иванович хлопнул сидящего перед ним американца по коленке. Тот повел глазами, попробовал улыбнуться и отвечал. — О, яс! Yes. — Хорошие ребята они. И американцы, и итальянцы хорошие, — хвалил Николай Иванович. «Кроме вашего турка, этот подозрительный, совсем подозрительный, он не Аташе, какой к черту он Аташе, он жид или кавказский человек, доктор Потрошов его знает, да и я у него в Москве ковер покупал, он комиссионер, а итальянец, настоящий итальянец и хороший человек». Хороший-то, хороший, но только я вас предупрежу, как русского человека, денег ему взаймы не давайте, — сказал Глотков. А что? Занял у меня недели полторы тому назад в казино двести франков на один день, а и до сих пор не отдает. Сегодня просил еще двести, но уж я... Аминь! Пей, ешь, а насчет денег — довольна экипаж по приказанию Оглоткова подъехал к велодрому и остановился.